Глава двадцать 27. Первое занятие по анатомии доктор-тренер начал с трех простых правил. Во-первых, сказал он, пейте как можно больше несладкого холодного чая. Танин очень полезен для ваших сердец, так же как и отсутствие очищенного сахара. Во-вторых, принимайте каждый день по таблетке аспирина. Он сделает ваши артерии и вены более гладкими и, следовательно, уменьшит опасность тромбоза. Ну и наконец, никогда не пользуйтесь лифтом, если рядом есть лестница. Тут он похлопал ладонью по стоящей перед ним коробке M&Ms и добавил: "И еще одно. Держите в узде ваши вредные привычки. Даже Весьма сложные вещи часто оказываются довольно простыми. Занятие доктор Трейнер закончил следующими словами. Запомните хорошенько, леди и джентльмены. В университете вас обучат множеству самых изощренных профессиональных приемов и методик, но лучший инструмент, который когда-либо будет в вашем распоряжении, находится между душками вашего стетоскопа. Когда смех, вызванный его словами, затих, доктор Трейнер поднял палец и добавил негромко: "И имейте в виду, лучшее — враг хорошего". Но это я уже знал, потому что читал Вольтера. В первый день занятий по анатомии мы познакомились и с первыми нашими трупами. В группе, в которую меня зачислили, достались три мёртвых тела сморщенные синие тела людей, скончавшихся довольно давно. С ними нам предстояло работать весь первый семестр. В других группах мертвецов называли по номерам или присваивали им буквы греческого алфавита, например, альфа, бета и дельта. Но своих кадавров мы окрестили человеческими именами. Нам, разумеется, было известно, что в процессе учебы нам предстоит вскрыть и досконально исследовать все части этих мертвых тел, начиная с больших пальцев ног и заканчивая продолговатым мозгом. Однако доктор Тре이너, стремясь уменьшить наш пыл, не уставал повторять: "Помните, что эти мертвые тела когда-то были живыми людьми, которые ходили, разговаривали, смеялись и грустили. Соответственно, этому мы и должны с ними обращаться". И неважно, что они умерли. Первым из наших трупов был восемьдесят летний старик, который, судя по всему, вогнал себя в гроб курением. Мы назвали его сэром Уинстоном в честь Черчилля, который, как известно, не расставался с сигарой. Кстати, это абсолютная правда, когда говорят, что легкие курильщика пропитываются смолой, как губка. Лёгкие нашего сэра Уинстона выглядели как подробная дорожная карта, с нанесенными на нее извилистыми линиями гудронных шоссе. Вторым нашим пациентом оказалась азиатка лет сорока, которая, как мы установили месяца 2 спустя, умерла от сердечного приступа. Её мы назвали Кетти, поскольку внешностью она напомнила одному из членов нашей группы его покойную тётку. Третье тело принадлежало мужчине лет 60, который скончался от обширного инфаркта прямо на поле для гольфа. На то, что он был гольфистом, указывали характерные мозоли на ладонях. Мы назвали его Скотти, ибо нам казалось, что при жизни он выглядел бы весьма импозантно в колористических сочетаниях какого-нибудь из шотландских кланов. Через два месяца после начала занятий, когда мы вскрыли его сонную артерию, ту самую, по которой кровь попадает от сердца к мозгу, мы узнали, что тромбы и впрямь прилепляются к стенкам сосудов, словно липучка Velcro, как нам и говорили на лекциях. Сонная артерия скотти оказалась забита тромбами на 99%. Тем же вечером, в день первого занятия в анатомическом театре, я привел Эмму в морг, где стояло 60 столов каталог с трупами. И приподнял простыни. При взгляде на мертвое тело большинство людей видят только посиневшую кожу, перекошенные губы, сморщенные бледные члены, в которых больше не течет живительная кровь. Одним словом, мертвецы есть мертвецы. Но Эмма была не такой, как все. Для нее человеческое тело всегда было образом и подобием божьим. Поэтому, шагая по рядам металлических столов, она сказала только: Они мертвы, значит, жизнь делает нас живых особенными. И пока я наполнял наш дом учебниками, журналами и таблицами с твёрдым намерением узнать о человеческом сердце всё, что только возможно, Эмма рисовала как одержимая. Она, можно сказать, изливала душу на полотны и клочки бумаги, наполняя нашу жизнь красками и экспрессией. Так шли дни и недели. Кроме Эммы, которая знала обо мне все, ни один человек на свете не был в курсе моих планов. Но помалкивал я не потому, что считал необходимым что-то скрывать, просто мне всегда казалось, что слова это просто звуки, колебания воздуха. Говорить можно что угодно, но имеют значение только дела. И все же Несмотря на то, что я никому ничего не говорил, в день, когда мы вскрывали грудную клетку сэра Уинстона, собираясь добраться до его сердца, мои одногруппники единогласно отдали скальпель мне. Собственно говоря, действовал я не скальпелем, а маятниковой пилой Страйкер. После того, как был сделан пропил, я взял стальной реберный расширитель, крак и грудина раскрыта. Под перикардом Уколо сердечной сумкой находился источник жизни Уинстона, даже с виду болезненный, ослабленный многолетним курением. Я оглянулся на товарищей. Они в разнобой закивали, и я рукой в перчатке взялся за сердце, которое оказалось холодным и твёрдым на ощупь. Именно за этим ты здесь, Рис. Это начало. Смотри. Смотри. Запоминай, учись. Узнай о сердце всё, и тогда ты сможешь выполнить то, что задумал. Незадолго до окончания первого курса доктор-тренер вызвал меня к себе в кабинет и, усадив за стол напротив себя, ткнул в мою сторону чубуком незажженной трубки. Вот что я тебе скажу, Рис, начал он. Даже дураку ясно, что ты сильно отличаешься от большинства наших студентов. Он показал куда-то в пространство за моей спиной. Я обернулся, но позади была стена. Я считаюсь твоим советником-куратором, продолжал тренер. Рано или поздно тебе все равно придется выбирать, в каком направлении ты собираешься двигаться, но я решил дать тебе возможность сделать выбор как можно раньше. Грубо говоря, вариантов у тебя всего три». Я знал, что выбирать придется. и тренер знал, что я это знаю, как знал и то, что я знаю, что он знает, но ни один из нас не стал заострять на этом внимание. Мы оба понимали, что наш сегодняшний разговор не просто беседа преподавателя со студентом, а нечто большее. Трейнер тем временем включил свою лазерную указку и показал нависевшую на стене схему. Ты мог бы стать электрофизиологом. Эти парни электрики сердца. Он хмыкнул несколько саркастически. Они вставляют людям кардиостимуляторы, а сами ходят в клуб по субботам, режутся в джинрамме, отправляют детей в престижные школы, ездят на иностранных машинах и каждую зиму катаются в юте на горных лыжах. Алое пятнышко его указки переместилось на правую половину схемы. Инвазивная кардиология. Твой второй вариант. Специалистов в этой области я бы назвал сердечными сантехниками. Они вставляют в сердце человека одноразовые зонты и идут играть в гольф с теми электрофизиологами, которым по какой-то причине не нравятся джен ранни. Их жены возят детей в школы в очередь с женами электриков, указка снова прыгнула на левую половину схемы, а сами регулярно покупают двухнедельный таймшер на Багамах, куда они летом летают на рыбалку. Доктор-трейнер направил указку на центральную часть схемы, так сказать, на ствол изображенного там дерева и несколько раз обвел ее светящимся кружком. И последний вариант кардиоторакальная хирургия. Он произнес эти слова медленно и внушительно, чуть не с благоговением. Мы плотники, строители. Мы ставим шунты, пересаживаем сердца и делаем другие вещи, о которых картежники, рыбаки, лыжники и гольфисты могут только мечтать. Мы много работаем, редко катаемся на лыжах, в день получки получаем чеки с не слишком большой суммой. К тому же, большинство из нас записные циники и желчные ублюдки. Ну, а если говорить серьезно, то мы Последняя остановка перед райскими вратами или кипящей серой. Он перебросил указку мне. Выбирай. Я думал недолго, точнее, совсем не думал. Я знал, какое место на этой схеме я должен занять еще с тех пор, когда давал обещание матери Эммы. Быть может, тогда я не знал, что это называется кардиоторакальной хирургией. Но насчет того, чем я хочу заниматься, сомнений у меня не было. И слегка отклонившись назад, я уверенно показал указкой на ствол дерева. Моё место здесь, сказал я. Всегда было. Я выключил указку и аккуратно положил перед ним на стол. Доктор Тренер откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Пружины сиденья тихонько скрипнули в такт его энергичному кивку. Он сунул трубку в рот, немного подумал и кивнул еще раз. Хорошо. Это хорошо. Доктор Тренер потер щеку и прищурившись посмотрел на меня. Тогда Тогда ты с самого начала должен знать, что сердце поразительный орган. Оно подлинный император среди прочих органов. Но, к сожалению, отнюдь не все сердца начинают биться после того, как ты их остановил. Отвернувшись от меня, доктор Трейнер несколько мгновений смотрел куда-то за окно, словно вглядываясь в далекое, затянутое туманом прошлое, не забывай об этом рис. У доктора Трейнера было одно любопытное правило, сделавшее его своеобразной легендой медицинского факультета Гарварда. Каждый раз, когда студенты проходили больничную практику, он предлагал некоторым из них ассистировать ему во время вечерней операции аортокоронарного шунтирования. На протяжении недель перед началом практики студенты в коридорах и аудиториях спрашивали друг друга только одно: "Что ты ответишь, если старик-тренер предложит тебе ему ассистировать?" И вот как-то раз в конце второго года обучения тренер неожиданно повернулся ко мне. Скажите, коллега, вы свободны сегодня во второй половине дня? Он внимательно наблюдал за моей реакцией, но я, как говорится, и глазом не моргнул. Ведь этого момента я ждал всю свою жизнь. После обеда я тщательно вымыл руки, переоделся и присоединился к учителю в операционной, где он осторожно извлекал маммарную артерию из груди некоего Джимбо. 45-летнего строителя, который имел 90 фунтов лишнего веса, и которому оставалось полшага до финишной прямой, как врачи иногда называют появившуюся на кардиографе прямую линию, указывающую на остановку сердца. В операционной я стал напротив доктора-тренера, рядом с его помощником Деном, который орудуя электрокоагулятором извлекал из ноги Джимба еще одну артерию для второго и третьего шунтов. Вот доктор-трейнер подшил первый шунт и посмотрел на меня. В его глазах промелькнуло какое-то странное выражение, смысл которого я расшифровать не успел, ибо мгновением позже лицо врача внезапно побледнело, глаза закатились. Еще секунда, и доктор-трейнер без сознания рухнул на кафельный пол. Не могу описать, что я чувствовал в эти мгновения. Наверное, первое, что я ощутил, была паника. Только представьте: оперирующий хирург валяется без чувств под столом, и неизвестно, что с ним: обморок или обширный инфаркт, который может привести к смерти, если не принять немедленных мер. Меж тем, на столе пациент, грудная клетка вскрыта, сердце остановлено, и только аппарат искусственного кровообращения по-прежнему гоняет кровь по его забитым бляшками сосудам. И я, похоже, был не единственным, кто поддался панике. Дэн выронил электрокоагулятор и, хватая ртом воздух, инстинктивно рванулся куда-то, опрокидывая стерильные столики для инструментов со скальпелями, зажимами, пинцетами. Старшая операционная сестра едва успела убрать с его пути сестринский столик и, схватив телефонную трубку, стала звонить на пейджер постоянному ассистенту доктора Трейнора Джеку Мэтсу, Но тот В 30 милях от больницы застрял в пробке. Увы, Джимбо не мог ждать, пока доктор Метц выберется из затора, именует центр Бостона со всеми его светофорами. Старшая медсестра, опустившись на корточки рядом с неподвижным телом доктора-тренера, визгливо звала его, пытаясь привести в чувство. Дэн что-то невнятно бормотал, обращаясь к сестрам и техперсоналу, так что Я бросил вопросительный взгляд на анестезиолога. Он поднял вверх руки и, посмотрев на меня и на перфузионистку, отрицательно покачал головой. Нестерильно, сказал он. Мы с перфузионисткой снова переглянулись. Она тоже показала мне руки в обычных, нестерильных перчатках. Только взгляд у нее был стерильным, то есть ничего не выражающим. И тут во мне как будто что-то щелкнуло. Повернувшись к старшей операционной сестре, я произнес каким-то не своим голосом: Иглодержатель. Она посмотрела на пол, на пациента, на меня и вложила мне в руку иглу с заправленным в нее шовным материалом. Я сто раз видел, как это делается. Я провел несколько десятков успешных операций коронарного шунтирования на трупах. Я тысячу раз читал об этой методике и мечтал о ней постоянно на протяжении последних двух десятков лет. Я помнил каждый шов, знал, что нужно делать в следующую секунду и какой инструмент мне понадобится. И я больше не колебался. Для начала я попросил анестезиолога немного поднять стол, поскольку я был выше доктора-тренера. Затем погрузил руки в раскрытую грудь Джимбо и начал делать то, для чего, кажется, был рожден. Я оперировал человеческое сердце, снова делал его здоровым. Заканчивая установку второго шунта, я на секунду опустил взгляд и посмотрел на доктора-тренера который к счастью только притворялся мертвым. чуть-чуть приподняв веки, он одним глазом следил за мной, а другим косил в сторону корня Поняв, что разоблачен, доктор Тренер подмигнул мне. И тут только до меня дошло, что все происшедшее было спланировано и отработано заранее, и что в курсе были все, кроме меня и бедняги Джимбо. Но это было уже неважно. За 20 минут я установил три обходных шунта, использовав для этого фрагмент внутренней грудной и два фрагмента бедренной артерии. Затем снял пациента с насоса, то есть отключил аппарат искусственного кровообращения и несколько секунд наблюдал, как сердце, наполняясь кровью, становится темно красным Как только все его полости оказались заполнены, Я снова обхватил неподвижное сердце ладонью и слегка сжал. Сердце в моей руке забилось и продолжало биться. Это означало, что Джимбо не умрет. Во всяком случае, не сегодня. Остальное было совсем просто. Я зашил перикард, вынул из брюшной стенки три дренажные трубки, Соединил рассеченные кости, зашил грудину, наложил швы на кожу и отступил от стола. Готово. Дэн рассмеялся и затряс головой. «Семнадцать раз мы проделывали подобную штуку, но ты единственный, кому мы дали закончить. Обычно доктору-трейнеру приходится воскресать через минуту другую, пока студент не обгадил кальсоны или пока не запорол сердце. Ну и Он хмыкнул. "Послушай, парень, ты не сделал ни одной ошибки. Отличная работа, Рис. Никто на твоем месте не справился бы лучше, кроме разве что него". Дэн показал куда-то мне за спину, и я обернулся. Доктор Тренер разглядывал пациента поверх моего плеча и жевал свои неизменные эмендемс, которые по одной подавала ему сестра. Увидев, что я смотрю на него, он улыбнулся. Может быть, сказал тренер и повторил, когда я стащил перчатки и снял фартук. Очень может быть.